В душевной жизни, как мы уже слышали, бывают вытесненные желания, относящиеся к первой системе, против осуществления которых борется вторая система. Существует мнение, не оставленное еще и в настоящее время, что такие желания существовали и затем были уничтожены, но учение о вытеснении необходимое психоневротики, утверждает, что такие вытесненные желания продолжают существовать, но наряду с ними существует и тяготеющая над ними задержка. Мы выражаемся вполне правильно, когда говорим о подавлении таких импульсов. Мы сохраняем и пользуемся психическим приспособлением для того, чтобы реализовать такие подавленные желания. Когда такое подавленное желание осуществляется, то Преодоление задержки, исходящей от второй, могущей быть осознанной системы, проявляется в форме неприятного чувства. Резюмируя эту мысль, когда во сне появляются ощущения неприятного характера из соматических источников, то работа сновидения пользуется этой констелляцией для осуществления какого-либо подавленного желания, причем цензура в большей или меньшей степени сохраняется. Такое положение вещей объясняет целый ряд сновидений, сопровождающихся страхом, между тем, как другой ряд сновидений, противоречащих, по-видимому, теории желания, обнаруживает наличность другого механизма. Страх в сновидениях может быть психоневротическим. Он может проистекать из психосексуальных раздражений, причем сам он соответствует вытесненному либиду. Тогда страх этот, как и все сновидение, сопровождается страхом, получает значение невротического симптома, и мы стоим на пороге крушения тенденции осуществления желаний в сновидении. В других сновидениях ощущение страха дается соматическим путем, например, у легочных и сердечных больных при случайных затруднениях дыхания. Тогда оно используется для осуществления в сновидении таких энергично подавленных желаний, проявление которых в сновидении по психическим мотивам имело бы последствия тоже ощущение страха объединить эти по видимому два различных случая вовсе не трудно из двух психических явлений аффекта и представления тесно связанных друг с другом одно из них актуальное вызывает другое также и в сновидении Иногда соматически обусловленный страх пробуждает подавленное содержание представления. Иногда же пробужденное и связанное с сексуальным возбуждением представление вызывает появление страха. В первом случае можно сказать, что соматически обусловленный эффект получает психическое толкование. В другом случае... Все имеет психическую основу, но подавленное содержание представления легко заменяется соматическим толкованием, соответствующим ощущению страха. Трудности, возникающие здесь для понимания, имеют мало общего со сновидением. Они проистекают из того, что мы этим утверждением затрагиваем проблемы появления страха и вытеснения его. К наиболее влиятельным раздражениям внутреннего свойства относится, несомненно, общее самочувствие субъекта. Оно не обусловливает содержание сновидения, но побуждает последнее производить выбор из материала, который служит для образования сновидения, приближая одну часть этого материала, соответствующую его сущности, и отодвигая другую. Кроме того, это общее самочувствие предыдущего дня тесно связано с психическими остатками, играющими значительную роль в сновидении. Причем самочувствие это может сохраниться в сновидении или же оно превращается в свою противоположность в том случае, если оно исполнено неудовольствием.